Ничего не изменилось в нашей долине. Она выглядела, как прежде. Между двумя группами деревьев я различил крышу домика матушки Барберен. Из трубы поднималась прямо к небу тоненькая струйка желтого дыма. «Матушка Барберен дома!» — воскликнул я. Легкий ветерок пробежал по деревьям и, коснувшись струйки дыма, пахнул им мне прямо в лицо. Этот дым имел запах листьев дуба. Тогда глаза мои наполнились слезами, и соскочив с вала, я обнял Маттея. Капи бросился на меня, я взял его на руки и тоже поцеловал. А Маттея стал целовать морду коровы. "Давай скорее спускаться", сказал я. "Есть ли матушка Барбирен дома? То как же мы устроим ей сюрприз?" спросил Маттея. Ты войдешь один и скажешь, что привел ей корову, присланную неизвестным. А когда она тебя спросит, кто этот неизвестный, появлюсь я. Как жаль, что мы не можем устроить торжественный вход с музыкой. Было бы замечательно. Мать, не дури. Не беспокойся. Второй раз я не сделаю такой глупости. Но если бы эта дикарка любила музыку... Звуки фанфары были бы сейчас очень кстати. Когда мы очутились на одном из поворотов дороги, находящемся как раз над домиком матушки Барберен, мы увидели на дворе белый чепчик. Это была матушка Барберен. Она открыла калитку и, выйдя на дорогу, направилась к деревне. Я указал мате на нее. — Она уходит. А как же наш сюрприз? — спросил он. Придумаем что-нибудь другое. Что же? Не знаю. Окликнем ее. Искушение было велико, но я устоял. Я столько времени мечтал о сюрпризе, что не мог теперь от него отказаться. Мы быстро подошли к калитке моего родного домика, и я вошел в нее так же, как входил много раз прежде. Зная привычки матушки Барберен, Я был уверен в том, что калитка закрыта только на щеколду и что мы сможем беспрепятственно войти в дом. Но прежде всего нужно было поставить в хлев корову. Я нашел хлев таким же, каким он был когда-то, только сейчас в нем хранился хворост. Я позвал Маттия, мы сложили хворост в угол и привязали корову к стойлу. Все это мы проделали очень быстро – потому что запас хвороста у матушки Барберен был невелик. Теперь, — обратился я к мате, — войдем в дом. Я сяду в уголок у печки. Как только скрипнет калитка, ты спрячешься за кровать вместе с каппи и она увидит только меня. Представляешь себе, как она будет рада. Так мы и сделали. Мы вошли в дом. Я уселся у очага на том самом месте, где провел столько зимних вечеров. Свои длинные волосы я спрятал под воротник куртки и свернулся клубком, стараясь как можно больше походить на прежнего реми, маленького реми матушки Барберен. Отсюда калитка была хорошо видна, и потому я мог не бояться, что матушка Барберен появится неожиданно. Я стал осматриваться вокруг». Мне казалось, что я покинул этот дом только вчера. Ничто здесь не изменилось. Все было на старых местах. Даже бумага, которой было заклеено разбитое мной стекло, была та же, только сильно пожелтевшая и закопченная. Если бы я мог сойти со своего места, я бы с удовольствием посмотрел поближе на каждую вещь. Но матушка Барберен могла вернуться с минуты на минуту, и я должен был быть на стороже. Вдруг я увидел белый чепчик, и в то же время заскрипела калитка. «Прящся скорее!» — шепнул я мате, и съежился насколько мог. Дверь отворилась. Уже с порога матушка Барберен заметила меня. «Кто там?» — спросила она. Я смотрел на нее, ничего не отвечая, и она так же молча смотрела на меня. Вдруг руки ее задрожали. «Боже мой!» — пробормотала она. «Боже мой! Неужели это Реми?» Я вскочил, бросился к ней и крепко обнял ее. «Матушка! Мальчик мой! Это мой мальчик!»